Поддел я его, вспомнив, как часто Барт жаловался на профессорскую усколобость и тиранию. «Не так уж мы близки. Он отдал своей работе всю жизнь. Он не Фрейд, не Юнг, не Павлов и не Уотсон, но он занят важным делом». И я уважаю его за одержимость, за то, что он, обыкновенный человек, поставил перед собой задачу, решить которую под силу только гению. А гении сейчас в основном заняты тем, что делают бомбы. Хотел бы я видеть, как ты в глаза назовешь его обыкновенным человеком. То, что он думает о себе, не имеет никакого значения. Да... «Немур эгоист. Ну и что? Чтобы взяться за такую работу, как раз и нужно быть эгоистом. Я вдоволь насмотрелся на немуров всех мастей и знаю, что под их величественной внешностью всегда прячутся страх и неуверенность в себе. «А также лживость и мелочность», — добавил я. «Теперь я их раскусил». «Я давно подозревал, что Немур — обманщик. Он всегда чего-то боялся. А вот кто по-настоящему удивил меня, так это Штраус». Барт помолчал и глубоко вздохнул. Я не видел его лица, но во вздохе слышалось раздражение. «Ты не согласен со мной?» «Ты прошел длинный путь слишком быстро». Сейчас у тебя изумительный мозг. Степень твоей разумности невозможно вычислить, а сумма накопленных знаний превосходит всякое воображение. Но ты однобок. Ты знаешь, ты видишь, но не понимаешь. В тебе нет терпимости. Ты именуешь ученых притворщиками. Но разве кто-нибудь из них сказал, что он совершенен, что он сверхчеловек? Нет. «Они простые люди. Это ты, гений!» Уловив, что речь его весьма смахивает на проповедь, Барт умолк. «Продолжай, что же ты?» «Ты когда-нибудь видел жену Немура?» «Нет». «Если хочешь знать, почему он всегда в напряжении, даже когда дела в лаборатории идут лучшим образом, а его лекциям аплодируют, тебе надо познакомиться с Бертой Немур». «Известно тебе, что это она сделала его профессором? Что это она, пользуясь влиянием отца, буквально выбила из фонда Уэлберга дотацию для него? Именно она подтолкнула его к преждевременному докладу на симпозиуме. Пока тебя не подгоняет такая женщина, не пытайся понять мужчину, испытавшего это на собственной шкуре». Я ничего не ответил, а ему явно хотелось поскорей вернуться в отель. Возвращались мы в молчании. Я гений. Не уверен. По крайней мере, пока. Я, как сказал бы Барт, исключение. Вполне демократичный термин, позволяющий избегнуть проклятых ярлыков типа «одаренный» и «неспособный», что на самом деле означает «блестящий» и «слабоумный». Как только слово «исключение» начинает приобретать смысл, его тут же заменяют другим. Пользуйся словом только до тех пор, пока никто не понимает его значения. «Исключение» можно отнести к обоим концам умственного спектра, так что я всю жизнь был «исключением». «Чем больше я узнаю, тем больше вижу такого о существовании, чего даже не подозревал». «Раньше я тешил себя дурацкой мыслью, что смогу знать все, вобрать в себя все знания человечества. Теперь же я надеюсь, что окажусь способным узнать только о наличии знания и понять хотя бы малую его крупицу, хватит ли мне времени. Барт зол на меня. Ему кажется, что я слишком нетерпелив, да и остальные придерживаются такого же мнения». Меня придерживают, хотят поставить на место. Где мое место? Кто я? Что я такое? Итог всей моей жизни или только нескольких последних ее месяцев? Ох, какими нетерпеливыми становятся они сами, стоит мне завести разговор об этом. Никому не хочется признаваться в своем невежестве».